В середине августа вся западная часть Кубанской области и север Черноморской губернии были освобождены от большевиков. Новороссийск, Екатеринодар и Ставрополь были в наших руках. Преодолевая сопротивление во многом раз сильнейшего противника, наши части продолжали двигаться вперед. На правом фланге в горах Черноморья работали пластуны генерала Геймана. Первая кубанская казачья дивизия генерала Покровского вела бои в районе Майкопа, удерживавшегося большевиками. В районе станицы Петропавловской действовала первая конная дивизия. Третья пехотная дивизия полковника Дроздовского наступала на город Армавир, упорно оборонявшийся красными. В районе Невинномысской сражалась вторая пехотная дивизия генерала Боровского имея на левом фланге в батальон Пашинском отделе партизан полковника Шкуро. к северо-востоку от Ставрополя, прикрывая тыл второй пехотной дивизии, действовала вторая Кубанская казачья дивизия полковника Улагая. в резерве главнокомандующего находилась первая пехотная дивизия генерала Казановича. состав войск был сборный: частью добровольцы, частью мобилизованные. Конница, за исключением двух конных полков, приданных пехотным дивизиям, состояла исключительно из казаков-кубанцев и черкесов. В пехоте, артиллерии и технических войсках находилось исключительно большое число офицеров. Был ряд чисто офицерских частей. Большинство старших начальников были мне неизвестны. Я близко знал лишь генерала Эрдели. Полковника Дроздовского, приведшего свои части с Румынского фронта, я знал лишь по Академии Генерального штаба, курс который он проходил одновременно со мной. Генерала Покровского, произведенного в этот чин постановлением кубанского правительства, я знал по работе его в Петербурге в офицерской организации, возглавляемой графом Палином. В то время он состоял на службе в авиационных войсках в чине штабс-капитана. Незаурядного ума, выдающейся энергии, огромной силы воли и большого честолюбия, он в то же время был мало разборчив в средствах, склонен к авантюре. Наконец, полковника Шкуро, я знал по работе его в лесистых Карпатах, во главе партизанского отряда. Это был период увлечения ставки партизанщиной. Партизанские отряды,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 18-го корпуса, в состав которого входила и моя уссурийская дивизия, большей частью болтался в тылу, пьянствовал и грабил, пока, наконец, по настоянию командира корпуса генерала Крымова не был отозван с участка корпуса. Генералов Боровского, Казановича и Геймана я совсем не знал. Снабжение армии было чисто случайное, главным образом за счет противника,